Часть 7. В ту ночь Дороти спала у Тёрлов. Они так её полюбили, что готовы были приютить на недельку-другую, если б только она пожелала воспользоваться их гостеприимством. Их две комнаты — жили они в многоквартирном доме недалеко от Таур-Бридж-Роуд — были, конечно, тесноваты для их семейства из семи человек — Но они соорудили для Дороти на полу что-то вроде кровати, положив туда два стареньких матраца, старые диванные подушки и пальто. Утром Дороти попрощалась со всеми тёрлами, поблагодарила их за доброту и направилась прямиком в общественные бани в Бермансе, где смыла с себя всю накопившуюся за пять недель грязь. После этого, имея в распоряжении 16 шиллингов и 6 пенсов наличными и одежду, которая была на ней в данный момент, она отправилась на поиски жилья. Свою одежду она заштопала и вычистила, сделала с ней все возможное. Хорошо, что все было черное, грязь не так заметна. Ниже колен она выглядела вполне респектабельно, В последний день сбора одна из местных работниц из соседней группы, миссис Килфру, подарила ей приличную пару туфель своей дочери, да еще пару шерстяных чулок. Найти комнату Дороти удалось только к вечеру. Где-то около десяти часов она безрезультатно переходила из берманси в Сауфорк, из Сауфорка в Ламберт, по лабиринтам улиц, где на забросанных банановыми шкурками и гнилыми капустными листьями тротуарах курносые детишки играли в салки. В какой бы дом она ни постучала, повторялась одна и та же история. Домовладелицы отказывались на отрез. Одна за другой целая вереница жестоких женщин, заняв в дверях своих домов оборонительную позицию, словно перед ними появился бандит с большой дороги или госинспектор, Оглядывали ее с ног до головы, кратко отвечали «Мы не берем одиноких девушек» и захлопывали дверь прямо перед ее носом. Она не знала, конечно, одной простой вещи. Ее внешний вид вызывал подозрение у любой респектабельной домовладелицы. И если с пятнами на поношенной одежде они еще могли бы смириться то отсутствие какого-либо багажа портило Дороти все с самого начала. «Одинокая девушка без вещей» — это означало плохой вариант, такова самая первая и самое главное апофегма любой лондонской домовладелицы. Около семи часов, падая с ног от усталости, Дороти рискнула зайти в грязное, засиженное мухами, маленькое кафе около театра «Олд Вик», и попросила чашку чая. Владелица кафе, разговорившись с ней и узнав, что она ищет комнату, посоветовала заглянуть к Мэри, на Веллингскорт, что находился сразу закат. Мэри обычно была не очень разборчивой и сдавала комнаты всем, кто мог платить. Настоящее ее имя было миссис Миссисойер, но все звали ее Мэри. Найти Веллингскорт оказалось непросто. Сначала идешь по «Ламбеткат» до еврейского магазинчика одежды под названием «Нокаут Траузерс ЛТД». Затем поворачиваешь в узкий переулок, проходя по которому ты почти что вытираешь плечами грязные оштукатуренные стены. В штукатурке настойчивые мальчишки столько раз и так глубоко вырезали слово, что его теперь не стереть никак. Пройдя переулок до конца, вы оказываетесь в маленьком дворике, в который выходят фасады четырех высоких узких домов с железными лестницами. Дорти поспрашивала и нашла Мэри в подземном логове одного из домов. Это было унылое старое существо с жидкими волосами и таким истощенным лицом, что казалось, будто это на нарумяниный и напудренный череп. Говорила она хриплым голосом со сварливыми интонациями, но, тем не менее, голос звучал очень уныло. Она не задавала Дороти никаких вопросов и вообще, едва на нее взглянув, просто потребовала десять шиллингов, а затем произнесла своим отвратительным голосом. «Двадцать девятая, третий этаж, вверх по лестнице с заднего хода». Очевидно, задним ходом назывались те ступени, которые были расположены внутри дома. Дорти стала подниматься по темной, спиралевидной лестнице между влажными стенами, среди запаха старых пальто, грязной воды и помоев. Дойдя до второго этажа, она услышала взрыв хохота. Из одной комнаты вышли две расшумевшиеся девушки и с минуту ее рассматривали. Они выглядели совсем молоденькими, Их лица скрывались под румянами и розовой пудрой, а губы их были алы, как лепестки герани. Но на фоне этой розовой пудры их фарфорово-голубые глаза казались усталыми и старыми. Выглядело это довольно страшно, так как было похоже на маски молодых девушек, за которыми прячутся старухи. Та, что повыше, поздоровалась с Дороти. «Привет, Смелка!» «Привет! Ты здесь новенькая?» в какой комнате прибилась?» «Номер двадцать девять?» «Тебя засадили в это чертово подземелье? Ночью сегодня пойдешь?» «Нет, не думаю», — сказала Дороти, немного озадаченная таким вопросом. «Слишком устала». «Так и думала, что не пойдешь. Вон даже и марафету не навела. Слушай-ка, уж не намели ты? Гляди, не прогадай из-за мелочей-то. Ну, к примеру, если тебе помаду надо одолжить или что...» — Так ты только слово скажи. Здесь все свои, знаешь. — О, нет, спасибо, — сказала ошеломленная Дороти. — Ну и ладно, а нам с Дорис пора двигать. Важное дело сегодня на Лестер-сквер. Тут она пихнула вторую девицу бедром, и они захихикали глуповато и невесело. — А слушай, — добавила высокая доверительно, — Вот это удовольствие, я понимаю, проспать одной всю ночь. Жаль, я не могу. Никакой тебе черт лысый со своими большими ножищами не пихается. Вот класс, когда можешь себе такое позволить. Скажи. «Да», — ответила Дороти, почувствовала, что именно такого ответа от нее ждут, и весьма смутно представляя себе, о чем вообще идет речь. «Ну давай, Милка, поспи в сласть, да будь начеку». «А то, глядишь, рейдеры-захватчики в час тут как тут!» Пока обе девушки, вновь бессмысленно, пронзительно засмеявшись, в припрыжку спускались по лестнице, Дороти добралась до своей комнаты номер 29 и открыла дверь. Ее встретил холодный злой запах. Очень темная комната была восьми футов в длину и ширину. Мебель проста. Посреди комнаты — узкая железная кровать со старым покрывалом и сероватыми простынями. У стены ящик с оловянным тазом и пустая бутылка из-под виски, предназначенная для воды. Над кроватью прикреплена фотография Биби Дэниелс, вырванная из фильм-фан. Биби Дэниелс. Филипп Вирджиния Биби Дэниелс, 1901-1901. 1971 годы жизни, американская певица, танцовщица и писательница. просто Простыни были не только грязные, но еще и влажные. Дороти легла в кровать, но разделась она только до сорочки, вернее, до того, что осталось от ее сорочки. Ее нижнее белье к этому времени пришло в полную непригодность. Она не могла заставить себя лечь голы на эти омерзительные простыни. И, оказавшись в кровати, несмотря на то, что она была в полном изнеможении и все тело болело с головы до пят, заснуть она не могла. Дороти была расстроена и полна плохих предчувствий. Отвратительная атмосфера этого места с еще большей очевидностью, чем раньше, показывала ей, как она беспомощна, что у нее нет друзей, И что только шесть шиллингов отделяют ее от неизбежной участи оказаться на улице и чем глубже в ночь погружался дом тем больше он расходился шумнорастал через тонкие стены было слышно все происходящее за ними раздавались взрывы резкого идиотского смеха пение хриплых мужских голосов звонкие поцелуи странные словно предсмертные стоны а пару раз неистовый грохот железной кровати граммофон вовсю растягивал лимерики к полуночи шум в голове дороти приобрел своеобразный ритм и она почти заснула беспокойным сном разбудили ее как ей показалось минуту спустя дверь распахнулась и две едва различимые фигуры с женскими формами ворвались в комнату Они содрали с ее кровати все белье, кроме простыней, и убежали прочь. У Мэри наблюдалась хроническая недостача одеял, и единственный способ достать одеяло — это своровать его с чьей-то кровати. Отсюда и пошло название — рейдеры-захватчики. Утром за полчаса до открытия Дороти уже стояла около публичной библиотеки, чтобы посмотреть объявления в газетах. Десяток подозрительного вида неприятных людей бродили в ожидании, и по мере того, как подходил один-два, число их увеличивалось, пока не собралось около шестидесяти человек. Как только двери библиотеки открылись, все ринулись внутрь и на перегонки бросились в другой конец читального зала к доске, на которой были прикреплены вырезки из разных газет, вакантные места». А следом за охотниками до работы вошли группы бродяг, мужчин и женщин, которые провели ночь на улице, и теперь шли в библиотеку поспать. Шаркающей походкой они брели позади остальных, кряхтя, с облегчением шлепались за ближайший стол и подтягивали к себе близлежащее периодическое издание. Это мог быть Free Church Messenger или Vegetarian Sentinel, «Неважно, что именно. Главное, ты мог оставаться в библиотеке, пока притворяешься, что ты читаешь». Они открывали свои газетки и в тот же миг засыпали, свесив подбородок на грудь. А служащий библиотеки прохаживался между столами и тыкал их, совсем как кочегар тыкает кочергой в топке одну за другой, и они кряхтели. А когда он тыкал их, просыпались, но тут же засыпали, как только он отходил. Между тем, у доски с объявлениями разгоралась битва. Каждый старался прорваться вперед. Два молодых человека в синих комбинезонах вбежали позже остальных. Один из них, нагнув голову, как во время футбольной схватки стал яростно пробиваться сквозь толпу. Через минуту он был у доски. Он обернулся к своему приятелю. «Эй, Джо, готово! Требуются механики, гараж Локи, Камдентаун. Идем отсюда!» Он пробился в обратном направлении, и оба приятеля выскочили за дверь. В Камдентаун они бежали со всех ног, но в этот самый момент в каждой публичной библиотеке Лондона другие прочли точно такое же объявление и побежали со всех ног, чтобы их взяли на это место. Однако место это, по всей вероятности, уже занял кто-то другой. Тот другой, который мог позволить себе купить газету и прочитать это объявление в шесть утра. В конце концов, и Дороти удалось добраться до доски и записать несколько адресов, где требовалась прислуга на все. Выбор был большой. Казалось, половина дам в Лондоне отчаянно искала выносливую прислугу, способную выполнять все по дому. Положив в карман список из двадцати адресов, позавтракав хлебом с маргарином и чаем, стоившими ей трепенца, обнадеженная Дороти отправилась за работой. Она была еще слишком несведуща в этом вопросе, чтобы понять, что ее шансы найти работу без посторонней помощи практически равны нулю. Но следующие четыре дня ее просветили. За эти четыре дня она обошла восемнадцать мест и послала письменные заявки еще в четыре, Она преодолела огромные расстояния в южном пригороде Лондона. Клавам, Брикстон, Далвич, Пенч, Сиденхэм, Беккенхэм, Норвуд. Один раз дошла даже до Кройдена. Ее приглашали в чистенькие гостиные пригородных домов. У нее брали интервью женщины всех типов, какие только можно себе вообразить — Женщины крупные, круглолицые и агрессивные, женщины худые, язвительные и хитрые, бытиительные, холодные женщины в золотых пенсне, женщины несобранные, неопределённые, которые выглядели так, будто практикуют вегетарианство или посещают спиритические сеансы. Но все как одна, толстые и худые, холодные и по-матерински заботливые, реагировали на неё одинаково. Любой имеющий опыт человек объяснил бы ей, что так и должно было быть. В ее ситуации нечего было думать, что кто-либо рискнет ее нанять. Поношенная одежда, отсутствие рекомендаций, все было против нее. К тому же ее речь, которую было не замаскировать и которая выдавала в ней человека образованного, не оставляла ей никаких шансов. Работавшие на сборе хмеля бродяги и кокни не замечали ее манеры говорить, но домохозяйки из пригорода быстро это улавливали, а это отпугивало их точно так же, как отсутствие багажа отпугивало домовладелец. Стоило им услышать, как Дороти говорит, они моментально распознавали в ней женщину определенного круга, и игра была проиграна. Она постепенно привыкла к появлявшемуся у них испуганному, удивленному выражению лица, как только она открывала рот, привыкла к подозрительному женскому взгляду, переходившему с ее лица к израненным рукам, к заплаткам на юбке. Некоторые женщины напрямик спрашивали ее, почему девушка ее социального круга ищет работу прислуги. Нюх им подсказывал, что эта девушка – попала в беду, что означало, имеет незаконно рожденного ребенка и, задав несколько вопросов, старались избавиться от нее как можно быстрее. Как только у Дороти появился адрес, она написала отцу, и потом, когда на третий день ответа не пришло, она написала снова, на этот раз в отчаянии, ибо это было ее пятое письмо, а четыре уже остались без ответа. Она написала, что, должно быть, умрет с голоду, если он теперь же не вышлет ей денег. Возможность получить ответ существовала только до конца недели, когда истечет время ее пребыванию у Мэри, и ее вышвырнут вон, потому что она не сможет платить. Между тем она продолжала бесполезные поиски работы. А деньги ее таяли со скоростью шиллинг в день — сумма достаточная для того, чтобы не умереть с голоду, но при этом постоянно хотеть есть. Она почти оставила надежду на то, что отец ей поможет. И, как это ни странно, охватившая ее поначалу паника, уходила по мере того, как голод становился все сильнее, а шансы найти работу все нереальнее. Разновидность безразличия отчаявшегося человека она страдала, но больше не боялась как раньше дно на которое она опускалась теперь при приближении не казалось уже таким страшным. осенняя погода хоть и хороша однако дни становятся все холоднее и холоднее каждый день солнце, затевая свою обреченную на поражение битву против зимы все позже и позже прорывалось сквозь туман и окрашивала фасады домов бледными акварельными красками. Дороти весь день проводила на улицах или в публичной библиотеке, возвращаясь к Мэри только поспать, предусмотрительно подтаскивала кровать к двери и ставила ее поперек. К этому времени она поняла, что Мэри в действительности не был борделем, таковые едва ли были в Лондоне вообще а просто известным прибежищем проституток. Именно по этой причине ты платил 10 шиллингов в неделю за конуру, которая стоила 5. Старая Мэри, она не являлась домовладелицей, а всего лишь управляющей. В свое время сама была проституткой, потому так и выглядела. Проживание в таком месте унижало тебя даже в глазах обитателей Ламбеткат. Когда ты проходишь мимо, женщины морщатся, а мужчины проявляют излишний, оскорбительный для тебя интерес. Самым отвратительным был еврей, владелец магазинчика на Каутраузерс ЛТД на углу. Это был крепкий молодой мужчина, лет тридцати с надутыми, красными щеками и кудрявыми, как каракуль, черными волосами. По двенадцать часов в день он стоял на тротуаре и орал своей луженой глоткой, что во всем Лондоне вам не найти пары брюк дешевле, и загораживал дорогу прохожим. Стоило вам остановиться на долю секунды, как он хватал вас за руку и насильно заталкивал внутрь магазина. Коль скоро ему это удавалось, манеры его менялись на угрожающие. Стоило вам сказать пренебрежительно хоть слово о его брюках, как он вызывал вас на бой. Слабохарактерные люди из страха перед расправой покупали у него пару брюк. Но при всей своей занятости он не упускал из виду птичек, так он их называл, и получилось так, что Дороти очаровала его больше других птичек». Он быстро сообразил, что она не проститутка, но живет у Мэри, а по этой причине, как он себе это представлял, вот-вот должна стать таковой. При этой мысли у него начинали течь слюнки. Завидев, что она идет по переулку, он вставал на углу, расправив свою массивную грудь и, скосив на нее черные, блудливые, вопрошающие глаза — «Так ты уже готова начать?» — казалось, спрашивал он, и сподтишка щипал ее сзади, когда она проходила мимо. В последнее утро недельного проживания у Мэри Дороти спустилась вниз и с последним отблеском надежды взглянула в коридоре на список, где мелом были выведены имена всех, кому пришли письма. Письма для Элен Милбора не было. Все понятно. Оставалось только идти на улицу. Другого выхода нет. Ей не пришло в голову поступить, как многие женщины поступили бы на ее месте, выдумать некую душещипательную историю и выпросить еще одну ночь бесплатно. Она просто ушла из дома, даже не смогла собраться с духом и сказать Мэри, что она уходит. У нее не было никакого плана. Вообще никакого плана. Кроме получаса, который она провела в полдень, потратив три пенса из последних четырех на хлеб с маргарином и чай, она весь день пробыла в публичной библиотеке, читая еженедельные газеты. Утром она читала «Барберс Рекорд» — записки парикмахера. Днем — «Кейдж Бёрдс» — птицы в клетках. Это единственные газеты, которые ей удалось достать, ибо в библиотеке было так много бездельников, что приходилось потолкаться, чтобы получить хоть какую-нибудь газетенку. Она прочла их от корки до корки, даже объявления. Она часами сосредоточена, изучала технические характеристики в разделах «Как заправлять французские бритвы», «Почему электрические щетки для волос», Негигиеничны, полезны ли снегирям семена рапса — единственное занятие, на которое она еще была способна. В том странном летаргическом состоянии, в котором она находилась, было легче заинтересовать себя вопросом, как заправлять французские бритвы, чем задуматься о собственном отчаянном положении. Все страхи остались позади. Она абсолютно не способна была думать о будущем. Не могла представить себе даже сегодняшнего вечера. Она знала одно — впереди у нее ночь на улице. Но даже об этом она не особенно беспокоилась. А между тем перед ней лежали «Барберс Рекорд» и «Кейдж Бёрдс». И, как ни странно, они были потрясающе интересными. В девять часов служащий стал обходить зал с длинным шестом с крюком на конце и гасить газовые светильники. Библиотека закрылась. Дороти пошла налево по Ватерлоу-роуд в направлении реки. На железном пешеходном мосту она на минуту остановилась. Дул ночной ветер. С реки, словно дюны, высокими берегами поднимался туман. Его подхватывал ветер и кружа нес через весь город к северо-востоку. Круговорот тумана захватил Дороти и, проникая через ее тонкую одежду, заставил содрогнуться от предчувствия ночного холода. Она пошла дальше и пришла по закону гравитации, который притягивает всех бездомных к одному и тому же месту — На Площадь.